было одутловатым, с набухшими мешками подлубающимися на удивление умными глазами. И эти глаза с нескрываемым интересом, притом абсолютно безостенчиво разглядывали моё сорокапятилетнее, потрёпанное житейскими бурями, но вполне ещё мужественное, чисто выбритое лицо. И ты, Алёша, не помолодел, как вижу. Не узнаёшь? Господи помилуй, Андрюха, ты Не Андрюха, а батюшка отец Флавиан, возмущённо сверкнуло глазами неизвестно откуда вынырнувшая маленькая шустрая старушка, тоже в чёрном, монашеском, наверное, одеянии. Взгляд её был недоверчив и строг. "Он самый, бывший Андрюха. Теперь вот видишь, иеромонах и настоятель сельского прихода в Венской области. 400 вёрст от Первопрестольной". Орожённо я вглядывался в загорелое,дутловатое лицо.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 Расплывшийся потрёпанный сельский поп, ищущий прощай молодость через 20 лет после получения красного диплома с отличием. Господи, помилуй, повторил я столь неожиданное для меня словосочетание. Да помилуют, распросишь. Помилуют, не сомневайся, рассмеялся Андрюха Флавиан. Сам-то ты как? Да как? Ну, как все, нормально. То есть, прилично. Ну, в общем, всё, как, конечно, бывает, а так Да паршиво как-то, если честно. Ну, то есть работа есть, и по образованию, конечно, в коммерции, но зато при деньгах. Нет. Не крутых, не подумай, но пару недель в году в Испании отдыхаю. Квартиру двушку в Крылатском купила. А с женой уж третий год как разбежались. Хорошо, что детей не было. Нет, то есть не то, хорошо, что у нас их не было, а то, что при разводе никто не пострадал. Как никто. А вы-то сами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 Через три недели угнали, до сих пор и ищут. Сейчас на Ниве езжу, так спокойней. «Ну, брат Алексей, любит тебя Господь!» Вновь засмеялся Флавян Андрюха. «Не дает до конца погибнуть, лишнее забирает!» «Лишнее не, не лишнее, а тридцать штук зеленых ку-ку!» «Ого!» – посерзнел мой бывший однокурсник. «Тридцать тысяч!» «Это ж наших детдомовцев года три кормить можно по госрасценкам!»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 Потому может, чтобы вашим детям потом наш дед дом не пополнять. Ты уж скажешь, Андрей, поубивали. Прям мы сырки монстры какие-то. До да сих сейчас все аборты делают. Не в каменном же веке живём. Не все. Та же Женька, многодетная, причём рожать начала сразу после института. Тоже ведь со своим Генкой, молодым специалистом были. Хлебнули бедность и, конечно, зато сейчас четыре дочки красавицы, да наследник.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 Все вам, папам, грех, куда ни плюнь. Что ж теперь, не жить, что ли? Да нет, живи, пожалуйста, живи и радуйся. Только себя до других не калечь. Этому собственная церковь и учит. Интересно с тобой говорить, Андрюша. На все у тебя ответ есть. Не Андрюша, а отец Флавиан. Вновь возмущенно вспыхнула старушка-монашка. Мать, не шуми, успокоил ее Андрей Флавиан. Позовёт, как ему привычней. Алёш, ты на неё не обижайся. Она ворчунья страшная, но всё по любви, от полноты сердца. Да нет, я не обижаюсь. Прости, не привыкну ещё. Ряс о приход, дед дом, отец хлывиан, как из другого мира. Да собственно, из другого и есть. Ну, об этом потом, если Бог даст. Алёш, извини, мне ехать пора. Я на своём козле до дому и так лишь ночью доеду.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 В общем, будь здоров. Думаю, увидимся. Счастли Иван, отец Флавиан. Ой, подожди. Возьми вот для деддомовцев в твоих сотку баксиков. Купи им чего-нибудь за моё здоровье. Спаси тебя, Господь, Алёша. Будем за тебя молиться с детьми. Да ладно, счастливо. И гляди, как мой бывший однокурсник уносил свои прикрытые и потрёпанные рясы многие килограммы.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 Я же, будучи измотан в неплановыми командировками и плановым ухаживанием за оператором счётного отдела Леночкой, за последний месяц умотался в конец и ещё до начала событий хотел просить неделю за свой счёт. Поэтому, плюнув на неопределённость своего положения, положившись на некоторые избережения, могущие в самом худшем случае продержать меня на плаву какое-то время, я решил не суетиться с работой и немного отдохнуть.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 На всё плюнуть, в багажник удочки и банное обмундирование, купить карту Эннскую области и... Ну, словом, далее понятно. Дождавшись вечера, звоню. «Андрей, ты?» «Алексей, твоё приглашение в силе?» «Завтра рано утром хочу выехать». «Ты на своей машине?» «Тогда за Эннском на четвёртом перекрёстке поверни налево. Сэкономишь сорок километров плохой дороги. В селе подъезжай к храму. Жду». На следующий день солнечное июньское утро застало меня, пересекающим Московскую кольцевую автомобильную дорогу. Пришпоривая отзывчивую на педаль газа машину, турецкие чехлы с крыля, отвратительные орезанные раны сидений, корейская магнитола с китайскими динамиками гремела Aerosmith'ом, в багажнике подвякивали китайские же ключи. Я почему-то ощущал необъяснимую лёгкость, словно что-то липкое и тяжёлое отпустило меня, а впереди ждала какая-то радость. Решив не мучить голову самоанализом, я отключил мыслительные способности и только подпевал стиву Тайлеру. Crazy, crazy. К двум часам дня я уже промахнул 2/3 дороги и подъезжал к Энску.